Борьба с Болшевским Дионисийством День 24 апреля 1949 года остался мне памятным на всю жизнь. В то время, в связи с недостатком электроэнергии, у заводов и фабрик не было общего выходного дня. Наша группа заводов имела выходной день на неделе, в среду, а 24 апреля было воскресенье, к тому же Пасха. 24 апреля, как обычно, началась работа первой смены. Не было опоздавших и ни выходов, все началось нормально. До 11 часов дня сам был в цехах, никаких происшествий. А в 12 часов обеденный перерыв. После обеденного перерыва, то есть во втором часу, я ехал домой обедать. Только собрался ехать, входит в кабинет секретарь порткома и председатель завкома видят, что я собираюсь на обед, говорят, «Федор Иванович, завод весь пьяный?» Я сказал, что 1 апреля прошло давно, а они повторяют, что все рабочие на заводе пьяные и пригласили меня пойти по цехам. Входим в механический цех, никто не работает. Гармонист с гармоникой в руках сидит на ящике и играет барыню. Женщины, девушки, молодые парни кружатся в общем хороводе притоптывают, присвистывают. И никакого внимания на вошедших. Я понял опасность создавшегося положения и приказал начальнику цеха все обесточить, никого не допускать до работы, собрать группу трезвых рабочих и выпроводить с завода всех пьяных. Такая картина была в сборочном цехе. В котельном еще допивали и начинали запивать. А когда мы вошли в литейный цех, Рабочие стали лезть, христосоваться. Я приказал составить список самых заядлых в Отобрали что-то более 60 человек, на которых я приказал оформить дела и передать в суд. Было осуждено более 30 человек к принудительным работам от 6 месяцев до года с удержанием до 25% заработной платы. Суд судом, а что же дальше? Пришлось пойти на квартиры к рабочим, ознакомиться с их жизнью. Впечатления от этого посещения самые удручающие. Я решил собрать заядлых вопивок и заявить им, что заработную плату на руки выдавать не будут, а будут выдавать тем, кому они поручат из своих ближайших родственников. Тут же, конечно, мне был дан бой, а на завтра я уже имел звонок из ЦК профсоюза, что я занимаюсь самоуправством. Но я твердо проводил свое решение. С большими потогами и со скрипом стали поступать заявления от выпивох с указанием, кому они поручают получать свою заработную плату. После чего пришлось собрать тех, кому поручалось получать заработную плату своих кормильцев и с ними провести разъяснительную работу. Дано было указание начальникам цехов, чтобы они провели собрание и сказали, чтобы таким-то товарищам взаймы денег никто не давал. За день или два до первой получки эти товарищи пошли ко мне с заявлениями. С просьбой дать 10 или хотя бы 5 рублей, мотивируя. Товарищи же с получки пойдут выпивать, а как же мне? Пришлось набираться терпения, объяснять, разъяснять, что они дома выпьют, жены или родители уже приготовили. «Но все это не то. Вот с товарищами нужно выпить». В дни получки я уезжал в министерство или в Главк. Подальше с глаз долой. А потом эта болезнь стала потихоньку затихать, и все вошло в нормальную колею. Отдельных рабочих посылали лечиться от алкоголя, в частности, слесаря-сборщика Сафонова. Он участник Великой Отечественной войны, офицер в отставке, имел золотые руки. Но когда запивал, то пропивал все с себя. Я его вызвал и поинтересовался: каковы же результаты лечения? И вот что он мне рассказал Его поместили в одну палату с народным артистом Лемешевым и сыном Булганина, майором. И как же они лечились? Они давали уборщице деньги, она им приносила 2-3 литра водки, они закрывали палату на ключ, спокойно распивали эту водку. Сергей Яковлевич Лемешев, 1902-1977, советский оперный певец. Николай Александрович Булганин, 1895-1975, советский государственный деятель, приближенный Сталина, сын Лев, военный летчик, участник Великой Отечественной войны, умер в один год с отцом. Во время майских торжеств 1949 года в поселке собирается демонстрация завода, текстильных фабрик и некоторых поселковых учреждений. Проводится митинг, после чего расходятся по домам. После митинга я иду домой, меня окружают рабочие заводы и говорят, что по случаю праздника нужно выпить. Я им отвечаю, придете домой и каждый со своей семьей будете отмечать этот праздник. А они мне говорят, что это само собой понятно, а вот я должен им положить на бочку сотняшку. Я воспринял это за шутку, а оказывается это всерьез. И мне приводит пример, что вот, мол, Ударов на майские и ноябрьские праздники клал по сотенной на бочку. Вот, мол, это директор. Пришлось вести разъяснительную работу, что я не старый хозяин, «Своих денег, сотню, положить на бочку не могу, я не настолько богат, а из государственного кармана я на это не имею права. Да и государственный карман, ведь это наш общий карман, как же мы можем вот так его растранжиривать?» Была проведена целая лекция и затрачено время больше, чем на всю демонстрацию и проведение митинга. Но, кажется, то время не пропало даром. Пришлось рассказать и об Ударове, как он скрывал у себя на квартире преступника Мухина, который растратил более 250 тысяч рублей их же денег. Конечно, все это стало известно на второй же день Ударову. Спустя несколько дней после майских праздников вошла секретарь и говорит, что пришли два милиционера и просит, чтобы я их принял. Милиционеры вошли и спрашивают, знаю ли я, что на заводе занимаются самогоноварением. При таком вопросе я готов был показать им на дверь. Я готов был что угодно услышать, но только не это. Милиционеры спокойно говорят. «Товарищ директор, пойдемте, мы вам покажем». Выходим из конторы, и они меня ведут по направлению пожарного депо. Оно было расположено позади всех цехов, На самом берегу реки Клязьма. Входим в депо, и действительно, стоит аппарат и курица самогон. Первым моим действием было отстранить нач депо от должности и отдать под суд. Это событие стало известно в тот же день всему заводу. В конце рабочего дня ко мне пришла замнач прессового цеха. Уже пожилая женщина, старая коммунистка, и говорит, что я очень жестоко поступил. Снач пожарного депо. Что дело, мол, не в нем, а все дело в председателе завкома Розаренове. Он опоил всех на заводе. И в дни получки, и вне этих дней мы, мол, ежедневно должны были ставить ему как минимум поллитра а то и больше. И вот мы решили варить самогон. И что массовая пьянка на Пасху — дело рук Розаренова. Звоню Розаренову. Его уже нет, уехал. Он жил в Москве, а, может быть, был где-то на выпивке. Его вообще редко можно было видеть на заводе. Это был действительно пьяница и окончательно морально разложившийся человек. Я спрашиваю, а как же его избрали пред завкома? И получил ответ. «Так вот, мол, и избрали. Ведь рекомендовал ты его ЦК профсоюза». С первого нашего знакомства Розаренов мне крайне не понравился. В скорости после моего приезда состоялось отчетно-выборное партийное собрание. После собрания Розаренов приглашает нас зайти в кабинет завклубом. Заходим, и вот картина. На столе 2 литра водки и всякая закуска. Я был поставлен в крайне неловкое положение, во-первых, Что это за обмывание и за чей счет? Во-вторых, я не пью. Отказаться и уйти не тактично, когда секретарь Горкома воспринял это как должное, пришлось принять участие. Все это организовал Розаренов. Конечно же, за средства профсоюза. Начальнику охраны завода я приказал Розореного на завод не пускать а сам поехал в ЦК «Союза» на объяснение и договориться о назначении досрочного отчетно выбранного профсобрания. Председатель ЦК «Союза» дал свое согласие на проведение такого собрания. Разоренов на собрание не явился. С ним произошел несчастный случай. Жена или еще какая-то женщина плеснула ему в лицо кислотой.